В процессе обсуждения плана наших действий по вызволению Вани из плена Руслан и Афанасий вступали в перепалки минимум три раза, а я получал возможность проваливаться в хоть и кратковременный, но все-таки сон. Эти скудные объятия Морфея уводили мой нервометр больше в зону раздражительности, нежели отдыха. Но я прекрасно понимал, что если еще и я открою свой рот, то драка нам будет обеспечена точно». На кону стояла жизнь моего друга, которого я самолично вытащил из зоны комфорта. Стоило заикнуться о нештатной ситуации, Афанасий тут же оборвал меня на полуслове, поплевав через плечо и шепотом произнес только одно слово – импровизация. Кеслерова находилась всего в десяти километрах от Веселого. Только чтобы добраться до стоянки цыган, необходимо было пройти еще как минимум полтора километра. Для бешеной собаки семь верст, не крюк. «Выгружайтесь!» — вывел меня из транса голос Авдеевича, сидевшего за рулем. — Приехали. — Так и есть. Вот этот знак, обозначающий границу поселка. Машина съехала на обочину, подняв клубы гравийной пыли. — Я спрячу машину и догоню вас. Авдеевич обернулся с водительского на Руслана. — Поедем дальше, попадем в обзор постовых. — Для пятидесяти человек выставлять пост возле трассы слишком заморочно, — хмыкнул Борода. — Я сказал, примерно пятьдесят. В хуторе тогда их было около двадцати. Я не собирался устраивать дискуссии о расхождении с утвержденным планом, поэтому вылез с заднего сиденья и перешел дорогу. Через минуту рядом появился недовольный Руслан. Стоило вдвоем отойти на пару метров от обочины, послышался хруст гранат и шум насилуемого движка. Афанасий выкрутил руль на максимум влево, пытался развернуться. С первого раза не получилось, поэтому, сдав чуть назад, он повторил маневр. Не прошло и минуты, уазик ушел в точку. «Вот это поворот!» Руслан вернулся на обочину, стоя во весь рост. «А мы?» «А стволы, в конце концов!» «Кирилл, это же звездец!» «Как мы...» «Не истери!» Перебил я Бородатова. «Иначе он своими воплями и мертвых разбудил бы. Если уехал, значит, так надо. Канал идет параллельно трассе. Идем к нему». «При чем здесь канал?» Капитан сказал, что цыгане курсируют по нему от стойбища до Варениковской. Значит, и их поселение должно находиться рядом с рекой. Раньше все поселения основывали на берегу рек. Во-первых, так проще всего наладить сообщение. Во-вторых, река – это жизнь. Направляясь вдоль любой реки, ты рано или поздно выйдешь к людям. А в Авдеич, потому что цыгане уже успели познакомиться не только с ним, но и с его гостеприимством. Есть вариант пустить всю операцию коту под хвост, если отправимся вместе. Развернувшись, я пошел по грунтовке, разделявшей два черных пятна, оставшихся от полей. В поле зрения тут же попала тянущаяся кверху тонкая полоска дыма, словно от костра. Насколько я помню, по ландшафтному дизайну «Веселого», вдоль всего канала, кроме мест, вытоптанных местными под рыбалку, тянутся заросли камышей. Костер в таком месте – верх безрассудства». Начиная от возможности привлечь внимание местной живности, я на всякий случай огляделся, и заканчивая элементарным пожаром. Я потерял счет шагам, сопровождаемым по недовольным бурчанием Руслана, и остановился, когда грунтовка уперлась в камыши, растущие по обеим сторонам, а вблизи оказавшимися еще и на полтора метра выше моего товарища. Дорога аккуратно ныряла в глубь зарослей, и стоило сделать туда шаг, Нога почти по щиколотку погрузилась в сырую почву. Река где-то рядом, кажется, что даже слышен шум потока. Мы с Русланом перелинулись, чтобы прочитать в глазах друг друга один и тот же вопрос. Исходя из логического умозаключения, местные должны иметь полноценный выход к реке, иначе какой смысл ставить поселение возле нее? Борода первым не выдержал и шагнул в высокие заросли, оставившие нетронутую катанную дорогу. Все-таки на открытой местности было куда спокойнее, даже несмотря на отсутствие оружия. Чем глубже мы заходили под свод камышового тоннеля, тем отчетливее шумел поток воды, и тем сильнее меня пробирал противный липкий страх. «Все, пришли!» — Руслан мотюкнулся и замер. «Дорожка в раю перлась, в зеленую преграду!» «Слышишь шум воды?» — шепнул я Бороде. «Давай, навигатор, прокладывай путь. Массы в тебе побольше будет, значит, и тропка широкая получится». «Выйдем на берег, а там сориентируемся». Хмыкнув в ответ, Руслан поднял штанину, вытащил нож, спрятанный между ботинком и носком, и резанул стебель в основание. «Правильно. К чему нам лишний шум?» Подхватив падающие стебли, я положил их на землю за своей спиной. «Если придется валить, то хоть не увязнешь в грязи, что, несомненно, даст нам хоть небольшое, но все-таки преимущество». Руслан остановился, когда до границы с песчаным берегом оставалось сантиметров тридцать, пройдив перед этим не меньше двух метров зарослей, и подозвал меня к себе, показывая пальцем через оставшиеся стебли. Вот и первые представители человека разумного, в виде десятка женщин, стирающих в потоке канала вещи. Рядом суетится детвора, перекидываясь песком. «Странно это все. Ой, странно. Не тебе мужиков с оружием. Бабы стирают, как будто никогда в жизни не слышали ни про баранов, ни про гадюк. Детворе так и вообще безразлично все происходящее». А бонусом ко всему где-то горит костер. Теперь, при виде людей, страх уступил место безудержному желанию разобраться, что же все-таки здесь творится. Ну, была не была. Шагнув вперед, я протиснулся через камыш, стараясь не ломать его, дабы не привлекать внимания раньше времени, чего нельзя было сказать о моем товарище, предусмотрительно спрятавшем нож обратно под штанину. Раздавшийся треск возле полуметрового обрывчика между землей и песком заставил моментально подскочить всех домохозяек, и через секунду на песок выкатилась матерящаяся туша Руслана. Режим маскировки борода успешно деактивировал, поэтому мне оставалось только аккуратно спрыгнуть вслед за ним. Женщины в ужасе замерли, глядя то на меня, то на моего отряхивающегося товарища. — Спокойно, дамочки! — я медленно шагнул вперед. — Мы не местные. Как пройти в библиотеку? В ответ раздался пронзительный, высокочастотный виск, который могут издавать только цыганки. И берег опустел в мгновение ока. Не прошло и минуты, из зарослей, левее места нашего появления, в которых скрылись затихшие вопли цыганок, раздался длинный свист. Что это? Условное общение через виск и свисты? Человеческая речь пришла в негодность. Я поймал кивок бороды, обозначающий вектор направления. Вот только мы почти сразу замерли, не сделав и шага на берегу стремительно появлялись представители мужского пола. Вооруженные всем, что попало под руку. Ножи, камни, палки. Последним вышел молодой парень, лет двадцати, с ТТшкой. Я тут же поднял руки и на всякий случай медленно повернулся на 360 градусов, показывая, что не имею за своей спиной никаких сюрпризов. Едва Русик последовал моему примеру, парень засунул пистолет за пояс, похлопал ближайшего бойца по плечу и сделал жест рукой, призывая опустить нож. Следующий мах ладони уже предназначался нам. Может, они не немые? Хотя цыганки визжали, как резаные. Но раз уж пришли, остается только следовать за парнишкой. Забравшись обратно на пологий берег, мы попали к узкому проходу в камышовой стене. Я уже был готов удивляться, но самое интересное ждало нас впереди. Трехметровый коридор закончился широкой голой площадкой, минимум 50 метров ширину. Если прикинуть, то именно столько мы и прошли от входа в камышовый тоннель до преграды, павшей в неравном бою с Русланом. Влево же площадка тянулась на добрую сотню метров. Это такое футбольное поле посреди камышей. В дальней его половине, примерно посередине, стоял шатер с десяток метров в диаметре, под стать походной резиденции султана Сулеймана в его лучшие годы. Однозначно именно здесь живет барон. Странно, что не выходит». Ему первому должны были сообщить о нас. Шатер окружает многоместные туристические палатки. Интересно, как они выживают в них зимой? Хотя живут же народы севера в юртах, а там зима неровня нашей. В Новороссийске вообще каждое 31 декабря проходит по стандартной схеме – ливень и елка на голом асфальте. Посередине этой огромной территории, окруженной на расстоянии метра непонятными тонкими столбиками с объемной частью на конце – Был выложен квадрат из железнодорожных шпал, внутри которого находился костер. Похоже, дым именно от него я и видел на подходе сюда. аля лобное место из старого реалити-шоу. Не хватает только скамеек по кругу. У нас сегодня мужской день. Расскажите о себе. Между этим кругом и камышовой стеной стоит повидавшая виды газель с покрытой брезентом грузовой частью. А вот это интересно. Машина явно не транспортабельна. Та половина, в которую мы попали из реки, больше похожа на двор многоэтажки. Железные столбы с натянутыми веревками, на которых сушилась чья-то одежда. А в углу — детская площадка с песочницей, горкой и качелями. Откуда здесь это добро? От рассмотрения цыганского быта меня отвлек парнишка, встретивший нас пистолетом около берега. Подняв свои руки вверх, он кивнул мне. Пока меня обыскивали, я кинул взглядом толпу цыган. На вид действительно не меньше пятидесяти может, даже чуть больше. Что-то в них не так, как будто всех объединяет какая-то общая черта. Обыскав меня, цыгане перешли к Руслану. Едва руки цыганенка дотронулись до нижних ребер Руслана, он дернулся и захихикал. Борда боится щекоток, вот уж чего бы никогда не подумал. Цыган еще пару раз пытался пройтись руками, но это заканчивалось дрыганием и хихиканием. Цыган, закатив глаза, миновал злополучное место и пошел руками от пояса вниз. Да дядо щикало так, он выпрямился и кивнул пареньку. Тот, улыбаясь, раскрыл ладонь, указывая ею на газель. Не вяжется рассказ Авдеевича с увиденным, слишком уже не миролюбивая. Улыбается прям добродушно, а вот дамочки наоборот. Держатся сзади и смотрят на нас с жалостью, что ли. Паренек остановил нас в пяти метрах от «Газели» и, не переставая улыбаться, кивнул за наши спины. От толпы тут же отделились трое мужиков и, оббежав машину, начали дергать брезент, пытаясь скинуть его с грузовой части. Через секунду тентовое покрытие упало на землю, и, моему взгляду, предстала клетка из арматуры наподобие той, которую я видел на вагоноремонтном. Основание этой клетки, судя по всему, крепилось к раме «Газели». Только интересовала меня не клетка, а тот кто сидел внутри. «Я был прав», — услышав рассказ капитана о крысолюде. Цыгане действительно ухитрились каким-то чудом запихать Маргола внутрь. Мутант, сидевший до этого на корточках, увидел нас и начал медленно выпрямляться. По-любому, первым делом попытается залезть в голову, мозгоправ недоделанный. Неплохо бы помешать этому, но только как. «Правду говорят, что в экстремальных ситуациях мозг работает в разы быстрее», Ответ не заставил себя ждать. В памяти всплыл отрывок из одной фантазийной книги, прочитанной в юности, про некроманта, эльфов, гномов и два меча. В самом последнем томе один из магов рассказывал про технику сокрытия мыслей. Мыслить на разных уровнях я, конечно же, не могу. От магии во мне максимум фраза «100 очков Гриффиндору». Однако попытаться все же стоит. Быстро выбросив из головы все мысли, я включил в ней на бесконечный повтор «Лебединое озеро». Мутант, встав полный рост, уперся плечами в потолок клетки и посмотрел на нас с бородой уставшим, полным отрешения взглядом. Могли бы побольше клетку сделать, сволочи. Глаза, походившие своей чернотой на два кусочка обсидиана, уставились в мои и прищурились. Наши гляделки продолжались около минуты, за которую безразличие в его взгляде сменилось яростью. Вытянувшись, насколько позволяла клетка, Маргол завыл словно волчий хор на полную луну. Кто это? Никогда таких раньше не видел. Какая интересная огромная воющая крыса. Я, усмехнувшись, обернулся к стоявшим, мягко говоря, в шоке цыганам, и вернул взгляд на Маргола, оборвавшего вой аккурат с моим последним словом и теперь в недоумении смотревший мне в глаза. За время, потраченное на короткую реплику, я успел рассмотреть местных жителей. Вой им хоть бы хны. Странно. Разве что они все глухие, тогда мутант со своей телепатией ими впрямь по боку. Воспользовавшись этой всеобщей паузой, я, не снимая с лица улыбки, сделал пару шагов к клетке. Маргол не заставил себя ждать и, вытянув шею, взвыл еще раз, только намного протяжнее. «Воет, как этот, в двухтысячных!» Засмеялся я, опять повернувшись к цыганам, и защелкал пальцами, вспоминая песню. «Ну этот!» «Дом мой достроен, но я в нем один. Уау!» «На колени!» Рев Маргола, раздавшийся у меня в голове, перекрыл все звуки окружающего мира. Пробился таки. Не нужно было на цыган отвлекаться. «Ой-ой!» Повернувшись к клетке, я уставился в глаза мутанту. Прям вот так, без прелюдий обнимашек, сразу на колени. «Бегу-бегу! Волосы назад!» Я сделал еще один шаг к клетке и в полоборота повернулся к цыганам. «Кто-нибудь, накройте обратно эту канарейку покрывалом». В глазах цыган стоял тот самый жуткий первобытный ужас. В отличие от них, борода, превратившись в безвольную куклу, стоял чуть в стороне. Тяжко, братишке, Судя по его внешнему виду, он прямо сейчас готов сам себе горло перерезать. Ему, слава богу, у табора не было вообще никакого интереса. На их глазах происходило кое-что похлеще, чем привычная сцена, скорчившимися от страха людьми, коих мутант безоговорочно подчинял себе. — Ты кто такой? — рыкнула в голове, а образ Маргола поплыл рябью, пытаясь найти человека, которому он все же сможет зацепить мое сознание. — Как сидится в клетке высшему звену пищевой цепочки? — Наверное, жмет? — я вывел свой разум из фонового режима, позволяя ему заполниться медленно замирающим окружающим миром я остановился в паре метров от клетки. «Перестань подбирать оболочки. Ты не проймешь меня этими фокусами». «Познакомимся поближе?» Голову моментально пронзила резкая мигренозная боль, от которой потемнело в глазах, а горлу подкатил приступ тошноты. Я с трудом устоял на ногах после этого проникновения. Что не говори, а Альфа в этом плане был куда более нежнее. К счастью, Продолжалось наваждение всего лишь пару секунд, через которые зрение вернулось, а неприятное ощущение надвигающегося желудочного спазма утекло обратно вглубь организма. «Мне нужна твоя... помощь!» На последнем слове дыхание все-таки сорвалось. «Помощь!» — расхохотался Маргол. «Хочешь, покажу, что я делал с тебе подобными?» «Нет уж, избавь меня от подробностей. И все же...» «Из нас двоих в клетке находишься ты», — пожал я плечами, — «а я могу уйти отсюда в любой момент. Я предлагаю тебе сделку. Я тебя освобожу, а ты мне поможешь, когда это действительно будет нужно». «Кем ты себя возомнил, двуногий?» — с издевкой хмыкнул мутант. «Вероятно, ты уже знаешь о моих отношениях с одним из своих сородичей. Поначалу он тоже был преисполнен жаждой убийства людей. Я думал, что марголы в этом плане куда выше нас». Если же ты убивал ради собственного самолюбия, я зря трачу на тебя свое время, пожалуй, плечами. Удачи! Чего ты хочешь? Важно сейчас то, чего хочешь ты. Я перевел фокусировку взгляда с клетки на пролетавшую мимо муху, поймав себе на мысли, что могу рассмотреть каждый взмах ее крылышек. Такое чувство, что я ждал этого целую вечность. Муха замерла в воздухе, заставив меня улыбнуться и посмотреть в глаза мутанту. «Я даю тебе слово. Следующий рассвет ты встретишь свободным, даже если это будет стоить жизни мне или моему другу». «Хороший!» Я чесал послушно сидевшего Маргола за ухом и, переместив руку, хлопнул его пару раз по плечу. «Ай, хороший!» «Еще раз так сделаешь!» — раздалось в голове. — Руку оторву по самые пятки. — Какие мы злобные. — Ну да ладно. Я вытащил руку из клетки и повернулся к цыганам. Это событие они будут обсуждать еще очень и очень долго. От толпы отделился парнишка, встретивший нас бородой на берегу. Засранец явно вхож в правящую касту, но от барона в нем столько же, сколько во мне от балерины. Манера держаться на высоте. Замешкавшись лишь на секунду, он уверенным шагом пошел к клетке. Поравнявшись со мною, он вытянул руку в сторону клетки, я же моментально среагировал, отдернув его обратно. Маргол ощерился, подскочил на четвереньки и, зарычав, шарахнул плечом в арматуру. От полученного импульса газель накренилась на одну сторону, оторвав на пару секунд колеса от земли, и с грохотом рухнула обратно. Паренек, шокированный происходящим, кое-как махнул рукой, И несколько человек моментально закинули брезент на клетку. Кто бы мог подумать, что марголы, идеальные машины для убийства, страдают клаустрофобией. Хотя это, как минимум, объясняет их страсть жить на самых верхних этажах высоток. Вкус свободы. Брезент закрепился и цыган, убрав волосы за уши, вытащил из них маленькие пробочки, соединенные между собой шнурком. «Ах вы, заразы хитрые! Беруши они себе выдумали!» Однако получается, что средство-то действенное, не слышишь вой, не пробирает, и патлы у всех вас уши закрывают. Вот она, та деталь, которая их всех объединяла, закрытые уши. Как ты это сделал? Ты не просто сохранил рассудок после встречи с ним, ты гладил его. Никто из нас в здравом уме не рискнул бы даже подойти к клетке. Мы, пленники путей судьбы, но именно они свели нас. Я пожал плечами, глядя на цыгана. «Вам нужно отпустить его». «А -а -а -а, потянул цыган. «Ну, конечно же! Тогда все понятно! Но мы не можем его отпустить! Все нормально!» — парнишка повернулся к толпе. «Блаженный! Зверь пожалел его!» «Толпа тупорезов! Я многое слышал о себе за последние тридцать пять лет, но обвинять меня в недоразвитости... Боже, дай мне сил, чтобы не вмазать по этой курчавой роже!» «Цыган хотел мне что-то сказать...» Но с противоположного края пустыря послышался звук работающего двигателя, и на пустырь заехала отечественная пятерка белого цвета. «Жигули» остановились метрах в пятнадцати. Из водительской двери вышел мужчина в спортивном костюме. Белая футболка, хоть и не плотно облегает торс, но именно по такому телосложению древние греки делали свои доспехи. Приталенные черные спортивные штаны переходят в финальный штрих одеяния – дорогие кроссовки – белоснежности которых позавидовал бы девственный слой снега Антарктики. Это именно тот возраст, который называется «рассвет сил». Несмотря на седые волосы, глаза горят огнем, да и манера держаться сразу выдает в нем лидера, готов биться об заклад, что одна из домохозяек, а, возможно, не одна, является его женой. Когда у других в таком возрасте появляются внуки, этот радуется родившемуся ребенку, цыганенок однозначно имевший внешнее сходство с приехавшим тут же засеменил к нему а борода наоборот медленно сместился встав рядом со мной я не силен читать по губам но жестикуляция пацана в мою сторону очень ярко передавала суть его рассказа молча выслушав доклад старый цыган направился ко мне как зовут кирилл я протянул руку которая не нашла ответа второй также себя вел Цыган, кивнув на Мохнатова, посмотрел на пацана. — Нет, он онемел, как и другие. Что будем делать? — Я не хочу ничего выяснять. Устало выдохнул барон. Слишком тяжелый день. Еще и в крымские дела идут, не так, как хотелось бы. Давай этому, кивок в мою сторону, все расскажите, покажите и отправьте в дозор, а второго в расход. Завалите в реку, гадюки сожрут. Глядя, как к Руслану с разных сторон приближаются несколько цыган, настроенных на исполнение приказа, я демонстративно сместился на пару метров. Толпа бросилась всем скопом на Руслана, не успевшего не то что кого-то ударить, а банально даже отреагировать, и повалила его на землю. Пару минут трепыханий и мохнатого поставили на колени, завязанными за спиной руками. Сердце мое все это время бешено колотилось, пытаясь вырваться из груди, но я подавил себе желание вмешиваться». «Козлина — Козлина! — выплюнул с презрением Руслан, посмотрев мне в глаза. — Я знал, что рано или поздно ты так поступишь со мной. Я жалею о том, что неделю назад не дал тебе застрелиться. Дерьмом был всю жизнь, дерьмом и сдохнешь. — Закрой свое хайло! — подлетев к бороде, я шарахнул его в глаз. От моего удара Руслан завалился на бок и ткнулся головой в землю. Я каждой клеточкой тела ощущал злобу, исходившую от товарища пока тот пытался самостоятельно подняться. Судя по быстро наваливающейся синеве, поглощающей глаз, светить дальним борода будет как минимум пару недель. — Давно знакомый. Барон стал рядом со мной, глядя, как цыгане поднимают Руслана. — Лет пятнадцать. Пожала плечами. Работали вместе. Неделю назад он поймал сигнал из Краснодара, захотел туда попасть, и меня подвязал на эту затею, заранее бреченную на провал. — Заранее обреченную на... «Провал?» — Борода захлебнулся от злости на последнем слове. «Ты же мне всю плешь проел, что у тебя там жена осталась!» «Дай бог бы с ней!» — гаркнул я в ответ. «Можно подумать, бабы в этом мире перевелись. А вы чего ждете?» Я перевел взгляд с Руслана на мужиков, стоявших за его спиной. Доктор сказал «в морг». «Значит, в морг». Находящиеся в ступоре цыгане начали поднимать Руслана и даже успели поставить его на ноги, когда в дело вмешался барон. «Стоять!» «Знаешь, что я больше всего ненавижу в людях?» Барон уставился мне в глаза своими черными угольками, в которых без преувеличения полыхало пламя. «Понятия не имею», — равнодушно пожал плечами. «Предательство и лицемерие. Два разных слова, но почти синонимы людского отношения к своим близким. После всего, что я слышал здесь, смерть — не наказание, а очищение этого мира от таких, как ты». «Этого тоже связать!» «Так, кажется, у нас тут намечается охренеть какой сдвиг от основного плана!» Перестарался я с высказываниями. «Эх, язычок мой язычок! Что же тебя на пролетарии-то не откусил?» «Дело явно пахнет жареным!» «Резвые ребятки оказались!» «Минута, и я уже стою в точно такой же позе, как и мой мохнатый друг!» «Борода сверлил меня ненавидящим взглядом!» «Моего взгляда на него в полоборота было достаточно!» чтобы получить в лицо плевок, в который борода вложил всю свою злость и презрение. Молодой цыганенок, стоявший чуть поодаль, подошел к барону сбоку и, аккуратно отведя его на несколько метров, что-то зашептал ему в ухо, посматривая то на меня, то на Руслана. «В принципе, идея меня устраивает», — донеслись до моего уха слова барона. «Где ты предлагаешь это сделать?» Заулыбавшийся пацан повернулся и показал на пятак, в центре которого было «Костровище». «Я принял решение. Вы сами решите свою судьбу». Барон кинул взором толпу. «Уберите их с моих глаз. Посадите в разные палатки и рты им заткните, чтобы погониту больше не слушать. Как сделайте, возвращайтесь. Бахо вам расскажет, что делать дальше». «Эй!» Меня небрежно ткнули в плечо, затем потрясли по ноге. Судя по ощущениям, делается это тоже ногами. Он не шевелится, похоже, сдох. «Такие, как он, сами не вздыхают. Валяется, как тряпка», — послышался знакомый недовольный голос цыганенка. «Налупили, небось, прежде чем закинуть, и перестарались. Ну да, я ж змея. Руки связаны за спиной, во рту кляп, в который раз уже за эти две недели». «Четвертый» если считать войнстрой пролетарий. И там, и там участвовал Анисим. Интересно, это считается за один раз или за два? Проведенная бесна ночь купе с общением с Марголом сделали свое дело. Едва попав в палатку, я моментально вырубился. Не сказать, что это прям пошло на пользу, но главное, что хуже от этого точно не станет. В пятую точку прилетел носок-ботинка, заставивший меня замычать и заворочаться. Тряпка, засунутая мне в рот, помимо кляпа, выполняла еще и роль цензора. Иначе цыганю знали бы много нового о себе и о своих предках. Надо стараться сдерживать свой язык, а то уже наговорился. Меня вытащили из палатки и подняли на ноги, поставив напротив пацана. Тот, не церемонясь, небрежно шлюпнул меня пару раз по щекам. Знал бы ты щегол, с кем связался, уже бы прощения просил. «Ничего, я тебе еще припомню, этот подсрачник, до самой смерти не забудешь». Вроде с палатки выволокли, а мой скорт еле видно. «Гера, ты с этим, лало, вытаскивай другого». «Ты видел этого кабана? У меня пупок через одно место вылезет, пока я его вытащу. Надо было ближе к кругу в палатке совать», — зашипел пацан. «Там хоть светло. Вдвоем вытаскивайте. А я этого». Цыган брезгливо кивнул в мою сторону. «Отведу. Топай давай». В плечо опять прилетела рука. «Прямо. И чтобы без глупостей, блаженный». Зарыча внутри себя от злости, я медленно пошел вперед. На кого, собственно, злиться? Сам же подвел себя под это. После всего услышанного отношение пацана, да и всего табора, вполне объяснимо. Обойдя очередную палатку, я еле сдержался, чтобы не присвистнуть. Ну и тряпочка бы тоже не дала этого сделать. Тростник, расставленный по кругу, оказался банальными факелами, которые раньше продавались в специализированных магазинах. Бамбуковая ветка Емкость под жидкость для розжига и фитиль. Диаметр окружности и количество факела выбрано так, что она освещается практически полностью от края до края, имея небольшой темноватый круг в центре. Да среди вас никак ландшафтный дизайнер есть. Хотелось бы сказать, но, к сожалению, мой речевой аппарат до сих пор сдерживала тряпка. Через несколько метров за краем факелов начинается кромешная тьма. Даже Газели с Марголом не видно, а она стояла, не сказать, что прям далеко от этого круга. Пацан отвел меня на 180 градусов от места пересечения границы света и темноты. Следом привели и Бородатого, остановив его напротив меня. Народ, кучковавшийся перпендикулярно нам в одном месте, начал потихоньку рассасываться по окружности, явив миру обшитое бархатом пустое кресло. Прямо ложе для особых персон в амфитеатре. Цыгане замерли строго напротив нас, образовав собой подобие полумесяца. «Значит так!» Пацан в очередной раз шлепнул меня по щеке, привлекая мое внимание. «Как и сказал дед, вы сами решите свою судьбу. И решится она в этом круге. Пытаться бежать я крайне не рекомендую. Тебя сожрут обитатели реки. Сделают это медленно и больно. Они ядовитые, и от укуса тебя парализует. Чувствовать почти ничего не будешь, зато будешь все видеть. Сюда они не только потому, что у нас есть зверь». «Не знаю, как так вышло, но ты первый, кого у него не получилось сломить. Если останешься жив, обязательно расскажешь мне об этом. А то от пробок уши чешутся ночью и спать мешают». Цыган развязал мне руки и пошел к Руслану. Избавившись, наконец-то, от вонючей тряпки, я провел языком по губам и деснам, пытаясь вернуть им былую влажность. Пить хочется так, что убил бы за стакан воды. Короткий свист вывел меня из своих мыслей. Пацан стоял в центре круга. Подзывая одной ладонью меня, а другой — Руслана. Когда нам до него оставалось пройти около метра, он также ладонями остановил нас. — Итак, бой у нас без правил. Награда — жизнь или свобода. Второе по желанию. Победитель может остаться с нами. Начинайте. — Стой. Я посмотрел на пацана. — Разве толпа не может решить, чтобы оба остались живы? Например, если я отправлю его в нокаут, вы же можете оставить его в живых. «Засунь свои подачки себе в задницу, волонтер хренов!» — скривился Борода. «Хорошая идея!» — пацан оборвал сам себя на полусловие и, хитро прищурившись, уставился мне в глаза. «Да ты никак в штаны наложил! Не только предатель, но еще и трус вдобавок! Прощупываешь почву, чтобы узнать, есть ли возможность сохранить свою жалкую жизнь. Не хочу тебя расстраивать, но мои уверены, что шанс на твою победу мизерно мал» а на то, что они тебя оставят в живых, и того меньше. Начнете по сигналу. Борода атаковал почти сразу, едва со стороны кресла послышался свист. Я нырнул поднесущуюся к моему лицу правую руку и шарахнул его в зубы. Разодорившись таким щедрым подарком фортуны и тем, что Руслан выпрямился обратно слишком медленно, я нанес удар ногой, целясь в грудную клетку». Нога остановилась в нескольких сантиметрах от тела Руслана, который ударил по ней сверху сразу обеими своими могучими лапищами. Словно хотел разогнуть ее в обратную сторону. Так и без колена можно остаться. В следующий момент мне в ребра прилетела такая подача, словно в меня врезался поезд. С трудом удержав себя на ногах, я в последний момент заметил несущуюся левую руку, кое-как выставил перед собой жалкое подобие блока и зажмурился. «Вспышка!» Уши наполняются противным звоном, мозжечок теряет взаимосвязь с пространством, но лишь на короткое мгновение. Спине достается еще один удар, окончательно выбивающий из легких то, что не удалось выбить удару в ребра. Словно и этого мало, сверху на меня наваливается тяжесть, будто бетонную плиту кинули, а шеи касается холод металла. «Да у тебя никак проблемы!» — раздается насмешливый знакомый голос. «В вопросе о проблемах я эксперт»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 что творящаяся вокруг какофония напоминает какой-то демонический оркестр. Если добавить к этому ноющую боль в ребрах и практически полное отсутствие сделать нормальный вдох, то сейчас самое лучшее время для паники, которая, собственно, и так постепенно накрывает меня с головой. Толпа бьется в экстазе. С огня, от расставленных через каждый метр по окружности нашей площадки факелов, вытаскивает перекошенное лица зрителей» превращая эмоции от рукопашного боя в бесовскую пляску. Особо впечатлительны порваться в этот импровизированный круг, но их останавливает непроницаемый взгляд седобородого, длинноволосого мужчины, сидящего в обложенном бархатном кресле и следящего за боем из своей випложи. ложи «Похоже, битва окончена! Прекрасное шоу! Достопочтенная публика!» Парень, взявший на себя роль ведущего, пытается переорать гам. «Нам с вами предстоит решить судьбу побежденного!»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 Махнатый, смотревший на меня ненавидящим огнем из целого глаза, не решался последовать совету зрителей. Похоже, вой толпы доставляет ему удовольствие. — Чего ты замер? Заверши начатое, и барон дарует тебе свободу. Они тоже ждут, — шепит парнишка на Руслана, обводя рукой толпу и переводит взгляд на меня. — Посмотри на него! Он просто кости в перемешку с мясом и дерьмом. Завтра о нем никто не вспомнит. — Не могу! —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 Если засранцу что-то померещится, то меня просто втопчут в землю. Остановившись в метре с мерзопакостной ухмылкой на своем полусмуглом лице, цыганенок с интересом разглядывает меня с головы до ног. Молчит до последнего, Кирилл. Первым заводить разговор нельзя. Болтающий враг — мертвый враг. Хороший бой! Курчавый смотрит мне в глаза, словно пытаясь прожечь угольками своих черных глаз. Не ожидал такого исхода.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 Я умею не только решать проблемы, но и создавать их, себе особенно успешно. Но, к счастью, сейчас не та ситуация. Все идет строго по плану, за исключением одного маленького нюанса, в виде цыганского табора, медленно сужающего свое полукольцо. Стоять на месте, канакрады! Я обвел взглядом толпу цыган, окруживших нас в Бахо, и повернулся туда где, по моим прикидкам, должны были бросить тело бороды, но не увидел ничего через кромешную темень. Цыгане оставили его, без сомнения. Им опять не до него. Мертвые не кусаются, как сам любит говорить мой товарищ. Не трясись. Лезвие острее, чем самурайская катана. Перевяжешь себе глотку, не равен час, и все дело нам испортишь. Зашипел я в ухо Бахтало и поднял взгляд на приближающихся цыган. «Мне нужен ваш настоящий лидер, а не этот щенок». Толпа, вроде остановившаяся на несколько секунд, снова пришла в движение, постепенно сужая круг. «Но где же ты, дружище? В этом спектакле все должно было быть отточено до мелочей. Есть, конечно, вариант, что я все-таки ошибся, и пораследовать плану «Б», а именно, пропустив стадию переживания, сразу переходить к панике». «Я сказал стоять, иначе я ему глотку, а вас перемочат, как свиней» я чувствовал как где то внизу зарождается комочек липкого страха от которого появляется металлический привкус во рту и темнеет в глазах ты ошибся незнакомец барон вальяжно зашел в круг замерев в метре от меня никто не тронет нас на нашей земле отпусти моего внука Отпустите этого щенка да пожалуйста убрав нож Я ударил цыганенка в ребра, заставил его согнуться и отправил к деду хорошим подсрачником в догонку. Именно с вами я искал возможность конструктивного диалога, когда шел сюда. И самое главное, я заранее позаботился о гарантиях своей безопасности на вашей земле. «Да? Ну-ну!» — усмехнулся барон и повернулся к остальным цыганам. «Убить!» — я чувствовал кожей как на лице моего бывшего пленника, несмотря на боль в копчике, расползается ухмылка и видел, как цыган немедленно приближается ко мне. Где-то в темноте послышался металлический ляск, за которым раздался низкий, внутриутробный рык, заставивший меня улыбнуться и сложить руки на груди. Последняя пара цыган, находившаяся ближе всех к газели, неестественно дернулась головами навстречу друг другу и рухнула на землю. Следом еще один рывком улетел в темноту, наполняя ее визгом раненой свиньи. В круг резко влетела черная тень, и всю территорию поглотило злобное громогласное рычание. Маргол схватил барона правой лапой за грудки, оторвал его ноги от земли и медленно, наслаждаясь моментом, поднял словно пушинку, чтобы их глаза казались на одном уровне. «Самое лучшее, что барон сейчас может сделать, — потерять сознание». Хотя если у этого сил столько же, сколько у моего друга из Новороссийска, старому цыгану это не светит». Смакуя момент, мутант с глухим рычанием обнажил белоснежные клыки и протянул коготь указательного пальца к горлу своего пленника, делая еле чувствующийся укол. «Пора бы вмешаться, а то все пойдет коту под хвост. Сейчас мой друг с низким порогом жалости и сострадания превратит вас и вашу кодлу в кровавое месиво». Я встал рядом с мутантом, глядя на цыган за спиной барона. «И завтра по вам всем будут скучать только змеи ноги, да и то лишь потому, что слишком уж быстро кончился их пир». «Ладно». Я повернулся к Марголу, аккуратно тронув его за локоть. «Главным условием твоего освобождения по УДО был мораторий на убийство людей». Маргол, продолжая смотреть в глаза барону, начал делать какие-то непонятные дерганные движения, то верхней, то нижней челюстью пока, наконец, они не замерли в скалящейся ужасной улыбке. Одновременно с этим голову, теперь уже куда терпимее, кольнуло, и в моей памяти застроились воспоминания о первой близкой встрече с Альфой. Судя по белеющему лицу старого цыгана, вижу это только не я. Маргол повернулся ко мне, склонив чуть на бок голову. — Не надо! — я сглотнул слюну, чтобы избавиться от накатывающего ротного позыва и мотнул головой в ответ. «Я почему-то уверен, что они не причинят мне вреда, даже если останутся живы. Отпускай, пусть это будет знаком моих добрых намерений». Мутант, хмыкнув, разжал ладонь. И старый цыган приземлился на землю, грузно ударившись пятой точкой. Барон собирался что-то ответить, негоже ведь царю терять лицо. Но произошедшее через несколько секунд после моих слов заставило его, да, впрочем, и весь табор, побледнить еще раз, поверх и без того бледного лица. В круг зашел Руслан, часть футболки которого была небрежно засунута в карман, а остальная свисала вдоль штанины. — Как ты, братишка? Я шлепнул мохнатого по печени, куда до этого вошел нож, а теперь не было и намеков на ранение. — Ожил. — Ты знаешь, на удивление — да. Борода, хохотнув, хлопнул меня по плечу в ответ. — срано ты, шаман Вуду! Получается, ты не врал тогда перед атакой центра. Ты, кстати, не узнал, где Кощей? Вот как раз провожу оперативно разыскное мероприятие. — Батенька, что же вы не бережете это себя? Руслан аккуратно поднял за плечо барона и начал показушно тряхивать его от пыли. — Ну, застудитесь ведь. В таком возрасте это вообще не рекомендуется. Попа же чихать будет. — У меня есть деловое предложение. Я вырвал из рук бороды барона, шалево смотревшего то на меня, то на Маргола, то на Руслана, и повернул его к себе, от которого вы не сможете отказаться — Обсудим это в вашей резиденции». А -а -а -а. Барон с грехом пополам остановил взгляд на Марголе. «Ах, да!» Я повернулся к мутанту и взял его под локоть. «Спасибо тебе огромное за помощь. Я свое обещание выполнил. Ты свободен». Маргол, безмолвно стоявший, словно статуя, с того момента, как я отпустил барона, огляделся по сторонам. «Тебя ждет дивный новый мир, дружище. Главное, не забывай про данное мне слово». Мутант, явно имевший полный доступ к моим мыслям, саркастически хмыкнул, замер на пару секунд и, сорвавшись с места, исчез в зарослях камышей. Я же твердым шагом направился к шатру барона. Рядом тут же пристроился улыбающийся Руслан. Сзади раздался грозный голос на романском наречии, но я прекрасно знал, что после всего случившегося «Барон успокоится только тогда, когда будет уверен, что мы живы, невредимы и находимся как минимум в 50 километрах от его стойбища». Цыганенок обогнал нас, когда до полога, скрывающего вход в цыганские покои, оставалось несколько метров. Едва он приподнял полог, со стороны канала раздался протяжный вой. От былой заунывности в нем не осталось и следа, он был преисполнен радости». Бахо, вздрогнул всем телом, уронив полог перед лицом замершего барона. Кайфует! кивнул в ту же сторону улыбающийся руслан. Настрадался, бедолага. Барон первым зашел внутрь, следом пересек границу покоева борода. Бахо, пораженный такой, на его взгляд наглостью, собирался что-то сказать, но я его опередил. Тебя туда никто не звал, поэтому я похлопал гоненка по щеке, стараясь сдержаться и не отвесить ему плюху. Стой здесь! Над поведением своим пока подумай. А мы тебя позовем, если вдруг понадобишься. Советую вам к утру быть в полной готовности. Поедем в город, посмотрим, что там да как. Я пригвозил взглядом барона к проходу в шатер, который баход держал на вытянутой руке, подумав по тени, что именно дед выйдет первым. Машину вашу мы реквизируем. Затянувшуюся паузу нарушил Руслан, медленно подошедший сзади. Аккуратно подвинув барона в противоположную от меня сторону, он замер в проходе. «Казалось бы, тот же самогон!» Барда поднял на просвет бутылку, в которой осталось около половины, не обращая внимания на бахо, до сих пор державшего полок. «Но вкусно, зараза! Особенно после того пойла, что доставалось мне все эти годы!» хм, «Прошу простить! Видать, кто-то вспоминает!» Словно в ответ на слова Руслана... Откуда-то из темноты раздался знакомый вой. Барон, переведя взгляд с Мохнатого, которого изрядно пошатывал от количества выпитого на пустеющую бутылку десятилетнего, дорогущего в свое время вискаря, лишь скривился в ответ и сунул мне в руку ключи от машины. «Веди аккуратно!» Старый цыган с большим трудом скрывал дрожь в голосе. «К великому сожалению, уважаемый, в нашей команде роль водителя досталась не мне. Я перехватил полный боли взгляд цыгана к Руслану». — И не ему. Но вы рано радуетесь, так как с чьей-то легкой руки нашего товарища, на чью долю выпало вождение, с нами нет, то машину поведет именно Руслан. Как и сказал, утром жду вас полной боевой готовности. — Дед, что происходит? — Бахо бросил полок на место и подскочил ко мне. — Ты думаешь? — Думаю я всегда. — А сейчас советую твоему деду, как поступить, — оборвал я цыганенка. Всю свою оставшуюся жизнь ты проведешь в мыслях о том, как вернуть время и избежать того, что ты сделал несколько часов назад. Руслан, поехали. — Спасибо за вискарь. ткнул в барона полупустую бутылку и нетвердым шагом направился в сторону машины. Лишь когда звук двигателя скрылся в ночной тишине, барон зашел в свой шатер и коротким движением ладони позвал за собой внука. Бахо молча наблюдал за дедом, стоявшим на коленях возле одного из открытых ящиков. Он пытался найти объяснение поведению деда, не понимая, как, имея столько ресурсов, можно было отпустить двух безоружных людей, растоптавших его авторитет несколько раз за полчаса. «Обожди минутку. Я кое-что найду». Барон начал рыться в ящике. «И мы с тобой немного прогуляемся. Вот, нашел. Пойдем». Бахо остановился перед выходом из палатки и приоткрыл полок, пропуская старшего. Путь оказался недолгим. Дед привел его к почти погашему костровищу в центре стойбища. «Будь столь любезен, подкинь дров. Дай пламени насытиться пищей». Не особо понимающий суть происходящего цыган отошел к кладке дров, стоявшей в нескольких метрах от костра, и, выбрав несколько увесистых поленьев, вернулся к костру. «Помнишь, я рассказывал тебе про вигвамы?» «Обдери кору с полена и положи ее на угли, а сверху из дров сложи вигвам». Дождавшись, пока внук сделает все, что было сказано, барон показал ладоню на квадрат из бревен, выполнявший роль сидений. «Присаживайся, Бахтало, напротив. Я хочу, чтобы в процессе этого разговора ты смотрел на меня, а я видел тебя». Цыганенок, повинуясь приказу старшего, Послушно сел напротив деда. Тот же безучастно смотрел, как между корой и угольками появляются тонкие языки пламени. Почти угаша костер, принялся жадно облизывать сухую кору, лишь изредка аккуратно порываясь осилить более крупную добычу. Когда же всполохи пламени осознали свою силу и начали поглощать щедро предложенную им жертву, барон поднял глаза на внука. «В этом мире нет ничего прекраснее, чем огонь. Мы научились приручать его» пока он огорожен границей костра, но не можем совладать с его малой частью, которая живет внутри нас. Когда нашу душу наполняет огонь любви, мы готовы на самые безрассудные поступки. Такие же слова можно сказать и про ненависть. Недаром говорят, что от любви до ненависти всего один шаг. Огонь любви и огонь ненависти одинаково поглощают нас. Это разгорающийся вопреки всему пожар, которым никто не в силах управлять. За свою жизнь я познал и то, и другое. Мне выпала огромная честь в полной мере насладиться огнем любви, но и страдания, от обжигающей душу ненависти, не обошли меня стороной. Посмотри. Барон достал из кармана небольшой предмет, протянул его внуку. «Как ты думаешь, что это?» «Кружка?» Бахоб безразлично покрутил в руках полученную маленькую белую чашку имевшую пересекавший ее изнутри причудливый черный узор. «Это моя кофейная чашка. Я пил из нее всего лишь раз в жизни, и то не по своей воле». Барон взял длинную палку, лежавшую рядом со своим бревном, чуть раздвинул стойки вигвама и резким движением закидал угольки с края костра в расширившийся центр, поднимая при этом в воздух мириады огненных светлячков. «Я расскажу тебе то, что до этого момента не знала ни одна живая душа». Ибо все свидетели того дня давным-давно покинули этот мир. Мне было 13 лет. Мы остановились в какой-то полузаброшенной деревне. Ее жители любезно показали оставленный людьми дом, который мог вместить нашу большую семью. Помимо нас в этот дом пришел еще один гость. Тот, при котором все стараются сдержать слезы и дают им волю только когда он уходит, забрав перед этим одного из твоих близких». Немного помолчав, барон продолжил свой рассказ. «Я вместе с другими детьми играл во дворе, когда вышел отец и сказал, что бабушка хочет меня видеть. Какое до меня дело умирающей старухи? Но ну, слова старшего — нерушимый закон, передающийся через поколения. Я зашел в дом и, держась подле отца, оказался в заполненной людьми комнате. Они молча расступились, пропуская меня к кровати». Стоило мне присесть на стоявший около нее стул, и перед моим лицом появилась эта чашка, стоявшая на блюде. Бабушка тепло улыбнулась, глядя мне в глаза, и говорит, «Выпей, внучок, только побыстрее, а то мне уже пора. Даже не знаю, кому из нас выпала большая честь. Тебе, чтобы я погадала, или мне, чтобы прочитать твою судьбу». Я никогда до этого не пил кофе, и после тоже не пью. Под пристальным взглядом старухи, Довязь и корчась, я все-таки влил в себя содержимое. И стоило только почувствовать гущу на дне, она забрала чашку, прошептала что-то в нее. И, качнув несколько раз из стороны в сторону, перевернула на блюдце, которое я продолжал держать в руках. Через минуту, забрав у меня чашку, она жадно впилась в нее глазами. «Никогда не забуду того, что она сказала». Барон вновь замолчал, перемешивая угольки в костровище, и кинул едва заметный взгляд на недышавшего внука. «Я вижу тихий ручей, берущий начало в горах. Несмотря на тяжелое испытание, он проложит себе путь через скальную породу узкие ущелья, встретит на своем пути пороги и упадет шумным водопадом вниз. После же протянется он через долину полноводной, дающей жизнь рекой. Когда ее воды устремятся на закат, войдут в реку трое людей» и не будут страшить их ни глубина, ни течения. Они пересекут ее, выберутся на другой берег и, никого не потревожив, уйдут дальше. Однако, если случится с кем-то из них беда, в очень скором времени не останется от реки и малого ручья. Огромное множество жизни, питающейся от нее, иссякнет, и берега ее превратятся в пустыню. «Бред умирающей старухи», — подумал я и хотел уйти, — но она схватила меня за руку. «Бойся того, кто умеет говорить со зверем, того, кто может убить, но оставит невредимым. Этот человек оборвет твой рот, если кто-то из вас пожелает ему зла». «Я никого не боюсь!» — выкрикнул я, испуганно глядя в глаза старухи. «Ты можешь мне не верить!» — улыбнулась она. «Но придет тот, кто говорит со зверем, и ты будешь его бояться». Он заставит тебя бояться, и бояться его ты будешь намного сильнее, чем сейчас боишься меня. Старуха отпустила мою руку и расхохоталась на всю избу так звонко, что задрожали окна. Я не помню, как оказался на улице. Я бежал без оглядки прочь от дома, не разбирая дороги, а в спину продолжал доноситься жуткий хохот. Очнувшись затемно в траве и с трудом поднявшись на ноги, я вернулся в деревню. Барон опять перемешал угли в костре и поднял взгляд, задержав его на красной полоске, пересекающей шею внука. С того жуткого разговора прошло пятьдесят лет, но только сейчас я, наконец, начинаю постигать его смысл. Моего отца звали Берго, что на нашем языке означает «гора». Я проложил путь своей жизни действительно... «Будто пробив его через скалы, находил выход из ситуаций, которые напоминали непроходимые узкие ущелья. Моя жизнь рухнула, подобно водопаду, когда погиб твой отец. На его похоронах я узнал от твоей матери, что она беременна. И только это перечеркнуло мои планы на самоубийство. Я оберегал твою жизнь сильнее своей, и потихоньку страшное пророчество умирающей цыганки уходило на задний план» пока я не забыл его окончательно. До сегодняшнего дня. Барон посмотрел в глаза внуку. Я видел, как человек разговаривал со зверем. Он убил своего друга на глазах у всего табора, но этот мохнатый медведь жив, цел и выхлестал полбутылки моего десятилетнего виски. Как такое возможно? Полчаса назад тебе почти что перерезали горло за то, что мы пожелали зла людям, которые, грубо говоря, шли мимо. «Сегодня, второй раз за свою жизнь, я почувствовал леденящий душу огонь страха. И признаюсь тебе, отголоски этого огня до сих пор заставляют мои руки трястись. Но их же всего двое. Это просто совпадение, и значит, вам нечего бояться!» — воскликнул Баха, кривясь от боли. «Надо было убить их!» «Ты прав. Их было двое. Вот только пришли они сюда за своим другом, которого ты...» Барон раскрыл ладонь слежавшим на ней перстнем, нашел на берегу канала недалеко от брошенного хутора, а я на свою голову отвез в Крымск. И сна меня вывело аккуратное потрясывание за плечо. Кирюх, мы проехали километров шесть по трассе. Сориентируй меня по маршруту. Руслан, не получив ответа, остановил машину, нагнулся поближе и потряс меня еще раз. «Яра, целоваться не будем. Ты не в моем вкусе». Я открыл глаза и огляделся, пытаясь понять, где мы находимся. «Мы почти приехали. Через метров пятьсот будет поворот направо. А там через первый хутор, держась асфальта, попадем в веселый». «Круто, Авдеич, придумал с этим вишневым вареньем». Руслан поехал дальше но, несмотря на мое пробуждение, не стал поднимать скорость выше условленной. Я, признаться, когда нож увидел, а потом еще и по пузу потекло, все прислушивался к своему телу. Я же не знаю, слава богу, каково это, когда перо в бочину прилетает. Борода поежился. Ты прости за то, что в морду плюну, но меня прям дрожью обдало, когда ты сначала про Краснодар, а потом про Таньку сказал. Можешь ты себя вывести? «Это, наверное, самое малое, что можно было сделать после того, как я тебя в глаз шарахнул. Ты, кстати, в том кругу так натурально сдох, что я даже запереживал в какой-то момент. Нормально мы их развели». Я выставил ладонь, по которой борода шлепнул сверху. «Вот и он, нужный поворот, до которого мы не доехали днем, потому что Вано выбрал короткий путь. Цыгане, наверное, сейчас всей гурьбой проклинают того, кто перетащил его в табор». Миновав пути и пустой пост регулировщика, мы въехали в первый хутор с патриотичным названием «Красная батарея». Хороша хуторская ночь. В таких местах, находящихся в отдалении от яркой освещенности города, небо усеяно мириадами звезд. Жаль, что больше не представится возможности насладиться этим видом. Быстро миновав саманные дома, мы выехали на открытую местность, и первое, что бросилось в глаза, ярко-черное пятно пожара. «Горит что-то однозначно в пункте нашего назначения. А так как в радиусе минимум десяти километров людей, кроме Авдеича, нет, то выбор места происшествия невелик. Русик, держи прямо на грунт. Отсюда тоже можно заехать». Что могло пойти не так за время нашего отсутствия? Борода гнал по грунтовке, не щадя ни подвеску, ни мое мягкое место, коим я, подскакивая на ямах, бился сиденья. Громыхнув колесами о переход грунтовки в асфальт, мы въехали с другой стороны Веселого. Осознание того, где располагается очаг возгорания, укреплялось каждой секундой. Борода, преодолев расстояние от въезда в хутор до дома капитана меньше, чем за минуту, вдавил тормоз пол, заставив шины «Жигуля» взвизгнуть. Заранее вытащив нож из кармана, я вылетел из машины и ломанулся через открытую Насте шкалитку во двор. Наш уазик мирно стоял именно там, где мы припарковали его днем. Все постройки, фу фу тоже целые. Даже на столе, заваленном ингредиентами приготовления бутафорской крови, ничего не изменилось. Уже проще. С огорода раздался грох от взрыва, вслед за которым вверх дернулась красная зарево огня. Но самое интересное ждало нас дальше. И если еще днем дорожка через задний двор к огороду упиралась в непроходимые заросли сорняков то теперь от них не осталось и следа. Аккуратно пробравшись к участку первым, борода замер около расчищенной калитки, ведущей в огород, и, приложив ладонь к лицу, начал потрясываться, давясь собственным смехом. Кое-как сдвинув товарища в бок, я встал рядом, и взору предстала картина, которой надо было именно видеть, чтобы понять всю суть происходящего. На участке был сложен огромный, Не меньше двух метров в высоту и метров в диаметре костер из досок, веток и прочего хлама, годами копившегося на заднем дворе. На безопасном от огня расстоянии расставлены стеклянные трехлитровые баллоны, возле которых полубоком к нам стоял капитан, прожигая ненавидящий взгляд Маргола, стоявшего напротив него. «Я не буду этого делать!» Капитан, вздрогнул всем телом, начал медленно наклоняться к очередному баллону, пытаясь сжать ладони в кулаки. — Я же пообещал, что брошу пить. В смысле, зачем тогда оно мне нужно? Пусть будет. Видимо, такой довод не убедил мутанта. Поэтому капитан, на какое-то мгновение, получивший передышку, снова напрягся, как гитарная струна, и поднял с земли баллон. — Как же у тебя это получается, сволочь ты такая? В голосе капитана одновременно смешались ненависть и непонимание, приправленные легкими нотками обиды. Видно, что Авдеич из последних сил пытается сопротивляться, но толку в этом никакого. Мгновение, и баллон летит в костер, разбиваясь внутри него и взметая, и без того высокое пламя еще выше. Маргол, удовлетворенно кивнув, перевел взгляд на нас. Ярохин, убери его отсюда! Убери, или я за себя не отвечаю!» Зарал Афанасий, кое-как повернув голову в нашу с бородой сторону. «Конечно, не отвечаешь!» Я кивнул мутанту, и Авдеич моментально вытянулся по стойке смирно. «Ты же сделал в свое время так, что я в корне изменил свою жизнь, и метод для этого выбрал весьма действенный. Не могу же я отплатить тебе тем же!» «Я надеюсь, ваш друг того стоит!» — процедил капитан, швыряя в огонь очередной баллон самогоном. «Да скажи то ему, пусть уйдет! Я все сделаю!» Меня корубит от одного его вида. Ладно, отпустили вы эту сволоту, понимаю, на кой черт он вытащил меня из прикрытия и заставил вернуться сюда. Я чуть в штаны не наложил, когда он завыл в камышах. Он отшептывает тебя от зеленого змея, хохотнул я, а все остальное лишь часть куда более грандиозного плана, нежели просто спасение кощей из крымского плена. Пойдем. Я положил руку на плечо Руслана. Авдеевич вроде как наведение порядка задачился. Негоже и нам бардак после себя оставлять. По-шустрому со стола все уберем и отбой. Хватит с меня бессонных ночей. За несколько часов до описываемых событий. Худор веселый. в Мавдеевича. Итак, афанасию уперся руками в стол. Я после школы хотел на режиссерской идти. Даже много обучающих книжек прочитал. Но не получилось. Вот вам немного теории. Успех любой постановки в равных долях зависит от команды, сценария, ну и, конечно же, режиссера. Если что-то из этого даст сбой, постановка сорвется. Команда у нас есть. Теперь что касается сценария. Он делится на четыре этапа. Завязка, развязка, кульминация и поворот сюжета. Эти этапы всегда идут друг за другом именно в этом порядке. В нашем случае завязка – это ваше появление в таборе во время которого его жители узнают о невосприимчивости Ярухина к манг крысолюдам. «Я не знаю, почему ни на них, ни на тебя не действует вой мутанта, но уверен, они будут удивлены и одновременно рады». «Ты точно не заметил ничего необычного, когда они кошмарили твой хутор?» — перебил я капитана. «Кроме двухметровой метровой твари, похожей на гибрид крысы-человека, которая выжила после почти прицельного выстрела дробью», Сарказм сквозил из Авдеича, как вода сквозь сито. «Представь себе, Ерохин». «Ничего. Народ, кстати, после этого и разбежался из хутора». «Я могу продолжать?» «Спасибо. Завязка плавно перетечет в развязку. Твоя невосприимчивость к мутанту должна сделать тебя объектом вожделения цыган. В хорошем смысле. Не переживай. Если они решат оставить вас обоих, то ночью провернете свою задумку с освобождением этого порождения ада». «Вот только что-то мне подсказывает, что Русланы без надобности, и они захотят от него избавиться, что последнего...» — Авдеич посмотрел на Мохнатова. «Разумеется, в корне не устраивает. Единственное, что может урегулировать эту ситуацию — конфликт. Вам придется устроить показушную ссору, плавно переходящую в драку. Все должно выглядеть настолько искренне и безупречно, что никто из присутствующих не должен ни на секунду усомниться в происходящем». Один другому скажет, что он не ожидал от того-то чего-то там, потому что когда-то бла-бла-бла. Понятно? Афанасий по очереди посмотрел на нас. Конфликт должен быть хлестким и мощным и приведет к ликвидации одного из вас. В этом заключается кульминация. Смерть Ерохина от руки Руслана слишком банальна и предсказуема. Тем более кульминация... Это апогей происходящего, а он должен быть таким, чтобы они обсуждали его потом еще год и рассказывали всем подряд. Мое предложение — бой на равных плавно перетекает в явный проигрыш Ерохина. И когда кажется, что все предрешено, происходит поворот сюжета. Ерохин перехватывает инициативу, и все быстро и скоропостижно завершается смертью Руслана. «Вот вам орудие убийства». Авдеич положил на стол черный нож сантиметров двадцать зазубренным в конце лезвием и посмотрел на Руслана. «Я дам тебе ножны на лодыжку. Поиграешь в пропустишь пару ударов. Когда поймешь, что хватит, поворачиваешь ситуацию в свою пользу и применяешь оружие. В Последний момент он чудесным образом перехватывает инициативу, ну а дальше я уже сказал. Скоропостижно и неизбежно. Ерохин, ты правша или левша? «Правша», — ответил я не особо понимая ход мысли капитана. «Прекрасно, прекрасно!» — улыбнулся Афанасий, глядя на торс Руслана. «Все должно выглядеть максимально реалистично. Тем более в таком месте нож должен быть в крови или в чем-то очень на нее похожем». «А что у нас тянет на кровь?» «Нам приходит только кетчуп». Я посмотрел на бородатого, пожавшего в ответ плечами. «Хотя я как-то на Хэллоуин грим перед клубом делал. Мед, вода и пищевой краситель». Да ты чертов гений! Афанасий скрылся в кухне и вернулся оттуда через несколько минут, таща в обнимку несколько закатанных банок. Что это такое? Борода посмотрел непонимающим взглядом сначала на банки, потом на Афанасия. Варенье, что ли? Чаи гонять будем? Ты слышал, что сказал Ерохин. Мед и пищевой краситель. У нас тут уже почти все готово. Ай, момент. Афанасий обвел взглядом банки с вареньем, ушел обратно на кухню и вернулся с десятком одинаковых пищевых контейнеров. «Будем колеровать кроваво красный из вишни и клубники. Благо варенье у меня столько, что булки слипнутся, если все съесть». Вишня без колеровки идеально подходила на эту роль. Надо отдать должное тому, кто делал варенье. Мелкие ягодки, вишни и клубники были выварены в густом сиропе, забравшем цвет ягод». Теперь же сироп был успешно отделен от них посредством металлического дуршлага с мелкой сеткой. Через 15 минут манипуляций со смешиванием небольшого количества в разных контейнерах мы вывели в одном из них цвет, который полностью удовлетворил нашего придирчивого колеровщика. Теперь нужно что-то типа гемакона для переливания крови. Что-то, куда можно будет все это слить, прицепить на Руслана. То есть... «Вопрос, прицепить тебя тревожит меньше, чем емкость?» — скривился Борода. «Да, для этого есть скотч», — отмахнулся Савдеич. «А вот с емкостью из нужного материала засада. Можно было бы использовать фасовочный пакет, но он для этого слишком тонкий». Идея созрела почти моментально. «Неси пакет и скотч. Я, кажется, придумал». Афанасий не заставил себя ждать и положил передо мной требуемые вещи. Раскрыв первый пакет, я вставил в него продолговатый контейнер, По объему пакета контейнер совпали почти идеально. Обрезав пакет чуть выше краев контейнера, я принялся заматывать полученную аппликацию скотчем по периметру так, чтобы основа из пакета была полностью покрыта клейкой лентой. Сделав не меньше 20 мотков, я переместился на другие части и провел с ними такие же манипуляции. Капитан вместе с Русланом молча наблюдали за мной до тех пор, пока я не вырезал верхнюю часть и не вытащил ненужный теперь контейнер. Вот вам основа. «Не гемокон, конечно, но главное, внутрь вмурован пакет. Значит, ничего не прольется». «Допустим». Авдеч с интересом посмотрел скотчевую копию пищевого контейнера. «Дальше что?» «Все элементарно, Ватсон». Я подбегнул к капитану. «У нас есть конструкция необходимой жесткости. Внутрь мы наливаем нашу кровушку, накрываем сверху другим пакетом и обматываем все это максимальное количество раз. На выходе получаем замечательный пакет с кровью» который можно будет приклеить к животу. Футболки у нас свободного покроя. А значит, если не будут обыскивать, никто никогда не догадается об этом. — А если будут? — скривился Афанасий. — Я же сказал, в этом деле даже муха должна будет пролететь строго по расписанию. Можно натянуть штаны так, чтобы вот это — борода покрутил в руках форму — было четко под поясом штанов. Тогда и выделяться не будет. Намешаю в исходном контейнере нужное количество сиропа Мы немного разбавили густоту водой, доведя консистенцию до идеала. Я накрыл форму другим пакетом, также предварительно обрезанным в нужный размер, и поднял кровавую пакет на скотчевую миску, взявшись двумя руками за середину. «Зачехляй. Сначала одну сторону, потом другую». Я кивнул бороде на скотч. «Только пальцы не примотай». Не прошло и пяти минут, на столе лежал наш самодельный гемокон, наполненный кровью смесью ягодных сиропов и воды. «Судя по довольному лицу Авдеича, это именно то, что нам было нужно». Приклеив к контейнеру две полоски скотча, выступавшего за него примерно сантиметра на двадцать с каждой стороны, Афанасий попросил Руслана поднять футболку и ловким движением прилепил ему наш реквизит на правый бок в районе печени. «Шикарно! Можешь опускать футболку. Собирайтесь и едем, только пошустрее». Авдеич замер, глядя на нас. «Тут у нас сцена одного дубля». «Или, Ерохин, ты попадешь ножом куда надо, или завалишь своего приятеля. Второй вариант даст нам максимальный реализм, так что не пуха». «К черту!» — еле смог вымолвить я. «Я бы послал еще подальше», — скривился борода и повернулся ко мне. «Буду бить аккуратно, но сильно. И да, ты там намекни своему мутанту, что я его освободить приду, а то отчек рыжет мне голову ненароком».